Глава 5 Стрелок и Человек в чёрном. 1. Человек в чёрном привёл его для разговора к древнему месту свершения казни. Стрелок сразу узнал его. Лобное место, голгофа, скопище и сливающих костей. На них отовсюду таращились выбеленные черепа — буйволов, койотов, оленей, зайцев и ушастиков путаников. Вот алебастровый ксилофон, скелетик курочки-фазана, убитой во время кормёжки. Вот тонкие кости крота, убитого, может быть, ради забавы дикой собакой. Голгофа. Чашеобразная впадина в пологом откосе горы. Ниже по склону стрелок разглядел деревья. Карликовые ели и югку, дерево Иисуса. Небо над головой нежного голубого цвета. Такого неба Стрелок не видел уже целый год. В воздухе веяло чем-то неописуемым, но говорящим о близости моря. «Вот я и на западе, Катберт», — удивлённо подумал Стрелок. «Если это ещё не Срединный мир, то всё равно уже близко». Человек в чёрном присел на бревно какого-то древнего дерева. Его сапоги побелели от пыли и костяной муки, усыпавшей это угрюмое место. Он снова надел капюшон, но теперь в стрелку были видны его губы и квадратный подбородок в тени от капюшона. Затенённые губы искривились в усмешке. «Собери дров, стрелок. По эту сторону гор климат мягкий, но на такой высоте холод может ещё ткнуть ножом в пузо». Тем более, что мы сейчас во владениях смерти, а? «Я убью тебя», — сказал Стрелок. «Нет, не убьёшь. Не сможешь. Но зато можешь собрать дрова, чтобы почтить память своего Исаака». Стрелок не понял намёка, но без единого слова пошёл собирать дрова. Точно какой-нибудь поварёнок на побегушках. Набрал он не густо. Без трава на этой стороне не росла, а древнее дерево стало твёрдым, как камень, и уже не будет гореть. Наконец он вернулся с охапкой тоненьких брёвнышек, или, вернее, толстых палочек. Весь в белой пыли, от рассыпающихся костей, словно его хорошо вывалили в муке. Солнце уже опустилось за верхушки самых высоких деревьев и налилось алым свечением. Солнце глядело на них с пагубным равнодушием. «Замечательно», — вымолвил человек в чёрном. «Какой же ты исключительный человек! Редкий, я бы даже сказал, человек. Такой обстоятельный, такой находчивый. Я перед тобой преклоняюсь». Он хохотнул, и стрелок швырнул ему под ноги охапку дров. Они с грохотом ударились о землю, подняв облако костяной пыли. Человек в чёрном даже не вздрогнул. Совершенно невозмутимым видом он принялся сооружать костёр. Стрелок смотрел, как зачарованный на то, как дрова для костра складываются в очередную, на этот раз совсем свежую и диаграмму. В конце концов костёр стал похож на причудливую двойную дымовую трубу высотой фута 2. Человек в чёрном поднял руку к небу, стряхнул ею, откинув широкий рукав с тонкой красивой кистью. Потом рывком опустил её, выставив мизинец и указательный палец рожками в древнем знаке, оберегающем от дурного глаза. Сверкнула вспышка синего пламени. Костёр загорелся. «Спички у меня есть», — весело проговорил человек в чёрном. «Но я подумал, тебе понравится что-нибудь колдовское, магическое. Хотелось тебя позабавить, стрелок. А теперь мы с тобой приготовим себе обед». Складки его плаща всколыхнулись, и на землю упала тушка жирного кролика, уже освежённая и выпотрошенная. Стрелок молча насадил тушку на вертел и пристроил его над огнём. В воздухе разнёсся аппетитный запах. Солнце село. Лиловые тени жадно протянулись к впадине на склоне горы, где человек в чёрном решил наконец встретиться со стрелком. В животе у стрелка урчало от голода, но когда кролик прожарился, он без слов протянул вертел человеку в чёрном, а сам запустил руку в свой изрядно похудевший рюкзак, и достал последний кусок солонины. Мясо было солёным, как слёзы, и разъедало рот. — А такие широкие жесты — это совсем ни к чему. Было видно, что человек в чёрном от души забавлялся, но при этом он ухитрялся казаться рассерженным. — И всё-таки, — усмехнулся Стрелок, — и усмешка его вышла горькой. Наверное, из-за соли, попавшей на крошечные язвочки во рту, последствия длительного авитаминоза. — Ты что, боишься наколдованного мяса? — Да, боюсь. Человек в чёрном откинул с лица капюшон. Стрелок молча смотрел на него. На самом деле его лицо, теперь не скрытое капюшоном, вызвало у стрелка только тревожное разочарование. Это было красивое лицо с правильными чертами, безо всяких отметин или характерных морщин, которые выдают человека, познавшего тяжелейшие времена и посвящённого великие тайны. Длинные чёрные волосы свисали неровными спутанными прядями. У него был высокий лоб, тёмные сверкающие глаза, совершенно непримечательный нос, полные чувственные губы, а кожа бледная, как и у самого Стрелка. «Я думал, ты старше», — сказал, наконец, Стрелок. «А почему? Я почти что бессмертный, как, кстати, и ты, Роланд. По крайней мере, сейчас. Я мог бы, конечно, явить тебе то лицо, которое ты ожидал увидеть, но я решил показать тебе то, с которым я родился» смотри Стрелок, какой закат!» Солнце уже скрылось за горизонтом, и небо на западе озарилось воспалённым зловещим светом. «Смотри, Стрелок, следующий восход ты увидишь не скоро сказал человек в чёрном. Стрелок вспомнил чёрную пропасть под горной грядой и поднял глаза к небу, усыпанному бесчисленными созвездиями. «Это уже не имеет значения», — сказал он тихо. «Сейчас». Два. Человек в чёрном плавно и быстро перетасовал колоду. Карт было много. Их обратную сторону украшали какие-то замысловатые завитки. «Это карты Таро», — пояснил человек в чёрном. Только к обычной колоде я добавил еще и карты собственного изобретения. А теперь, Стрелок, смотри внимательно. «Зачем?» «Я буду предсказывать тебе будущее. Нужно открыть семь карт, одну за другой, и посмотреть, как они лягут по отношению друг к другу. В последний раз я занимался таким гаданием, когда Гелиад еще стоял». И да, мы играли в шары на западной площадке. И есть у меня смутное подозрение, что такого расклада, как у тебя, в моей практике ещё не было. Насмешливая нотка вновь прокралась в его голос. Ты — последний на свете авантюрист. Последний крестоносец. И тебе это нравится, да, Роланд? Тебе это льстит». Однако ты даже не представляешь, как ты сейчас близко к башне. Теперь, когда ты возобновил свой поиск, миры вращаются у тебя над головой. Что значит «возобновил»? Я его не прекращал. Человек в чёрном расхохотался, но не сказал, что его так позабавило. Тогда открой мне мою судьбу. — хрипло проговорил стрелок. И вот перевёрнута первая карта. «Повешенный», — объявил человек в чёрном. Тьма скрывала его лицо, как прежде его скрывал капюшон. Но сама по себе, без других карт, она означает не смерть, а силу. «Повешенный — это ты, стрелок». Тот, кто вечно бредёт к своей цели над бездонными пропастями нара И одного спутника ты уже сбросил в пропасть, верно? Стрелок промолчал, и человек в чёрном перевернул вторую карту. Моряк, обрати внимание, чистый лоб, щёки, не знавшие бритвы, в глазах боли обида. Он тонет, стрелок, и никто не бросит ему верёвку. «Мальчик Джейк!» Стрелок поморщился, но ничего не сказал. Перевернута третья карта. Омерзительный бабуин, скаля зубы, сидит на плече у молодого мужчины. Лицо юноши, застывшее в стилизованной гримасе ужаса, запрокинуто вверх. Присмотревшись, стрелок увидел, что бабуин держит плетку. узник сказал человек в черном. Пламя костра тревожно взметнулось, отбросив тень на лицо человека на карте, и стрелку показалось, что нарисованное лицо передёрнулось и ещё больше скривилось от безмолвного ужаса. Стрелок отвёл взгляд. «Правда, что-то в нём есть угнетающее». Казалось, человек в чёрном едва сдерживает смешок. Он перевернул четвёртую карту. Женщина. Её голову покрывает шаль, сидит у прялки. В пляшущем свете костра стрелку показалось, что она хитровато улыбается и плачет одновременно. «Госпожа Теней», — сказал человек в чёрном. «Тебе не кажется, что у неё два лица, стрелок?» «Так и есть. Два лица — это как минимум. Она разбила синюю тарелку». «И что это значит?» «Не знаю». И стрелок почему-то поверил, что хотя бы на этот раз человек в чёрном сказал ему правду. «Зачем ты мне всё это показываешь?» «Не спрашивай!» Резко оборвал его человек в чёрном. И всё же он улыбался. «Не спрашивай. Просто смотри. Считай, что это всего лишь бессмысленный ритуал, если тебе так легче. И успокойся. Это как в церкви». «Всего лишь обряд!» — он хихикнул и перевернул пятую карту. Ухмыляющаяся жница сжимает косу костяными пальцами. «Смерть!» — сказал человек в чёрном. «Но не твоя!» Шестая карта. Стрелок посмотрел на неё и почувствовал, как его пробирает странный, тревожащий холодок предвкушения. Ужас смешался с радостью, и не было слов, чтобы назвать это чувство. Ему казалось, что его вот-вот стошнит, и в то же время хотелось пуститься в пляс. «Башня», — тихо вымолвил человек в чёрном. «Вот она, башня». Карта стрелка лежала в центре расклада, а каждая из последующих четырёх, по углам от неё, как планеты-спутники, вращающиеся вокруг одной звезды. «А куда эту?» — спросил Стрелок. Человек в чёрном положил башню поверх карты с повешенным, закрыв её полностью. «И что это значит?» — спросил Стрелок. Человек в чёрном молчал. «Ну, что это значит?» — нетерпеливо повторил Стрелок. Человек в чёрном молчал. «Будь ты проклят!» Молчание. Хм, «Чтоб тебе провалиться. Ну ладно, а седьмая карта?» Человек в чёрном перевернул седьмую. Солнце стоит высоко в чистом голубом небе. Купидоны и эльфы резвятся в сияющей синеве. Под солнцем — безбрежное красное поле, озарённое светом. розы или «Кровь?» Стрелок так и не понял. «Может быть, и то, и другое», — подумал он. «Седьмая жизнь», — тихо вымолвил человек в чёрном. «На не твоя». «И где её место в раскладе?» «Сейчас тебе этого знать не дано», — сказал человек в чёрном. «Как, впрочем, и мне». «Я не тот великий могучий, кого ты ищешь. Я всего лишь его эмиссар». Он небрежно смахнул карту в догорающий костёр. Она обуглилась, свернулась в трубочку и, вспыхнув, рассыпалась пеплом.